44. Фабиан не мог понять, как можно было так сглупить. Мало того, что он добровольно передал свой мобильник Муландеру. он еще и позволил ему непростительно долго копаться в телефоне, пока в итоге не опомнился и не попросил отдать его обратно. А Муландор продолжал водить указательным пальцем по экрану и поддразнивая его еще больше, спрашивал, в какой папке у него лежит вся секретная информация. Достаточно было бы того, что он увидит одну из фотографий содержимого ящика стола Хуга Эльвина. Даже одного фото будет достаточно для того, чтобы Ингвар понял, что расследование продолжается, и теперь им занимается другой его коллега. Это в свою очередь могло означать, что он находится в той же опасности, что и Эльвин когда-то. С другой стороны, он не мог знать наверняка. Может быть, Муландер даже не открывал папку с фотографиями. Может, он вообще ничего не видел. Разобрать было невозможно, так как Ингвар вел себя так же, как обычно, и ни взглядом, ни малейшим изменением голоса не выдал реакцию на то, нашел ли он что-то опасное в телефоне коллеги. В попытке избавиться от этих назойливых мыслей, он включил автомобильное радио, сворачивая направо на улицу Гравюргатен. Нет, нет, это не политический скандал. Ведь не я допустил ошибку. Это ни что иное, как правовой скандал. Возмущённый голос Зиверта Ландерца доносился из динамиков машины, пока Фабиан сворачивал Сестер Эстерледен на Сёдра-Брунсвеген. Утром в прошлую пятницу, когда большинство из вас мирно спали в своих постелях, в мою дверь постучали. Это были полицейские, которые без каких-либо объяснений прижали меня к стене, и скрутили руки за спиной прямо на глазах у моей жены и ребёнка. С тех пор я нахожусь под стражей уже более двух с половиной дней. А как вы сами думаете, чем это можно объяснить? раздался голос репортера мужчины думаю. Да я не думаю, я знаю, что всё это значит. Причина ни иное, как мои политические взгляды. Фабиан свернул направо на Гравёр Гатин и занял свободное парковочное место рядом с Рамлюса ВОК-экспресс. Я настолько серьезно настроен, что заявляю, действия полиции в этом вопросе представляют серьезную угрозу демократии в нашей стране. Именно поэтому я буду просить не только о возмещении ущерба за незаконное заключение. Я также подам в суд на сотрудницу полиции, которая была ответственна за это нападение. «Ее зовут Иран Лилия, и я не отступлю, пока она не получит свое наказание, и никогда больше. Он заглушил мотор и вышел из машины. Точно не зная, какая позиция у Лилии, он тем не менее был убежден, что по политической шкале они не очень далеки друг от друга. Так же как и она, он не очень-то жаловался зиверталандерце или его коллег по партии. Но на этот раз он был почти уверен, что шведский демократ прав. И если он был серьёзно настроен по поводу суда, то ей понадобятся гораздо более весомые аргументы, чем те, что она называла сегодня утром. Войдя в ресторан, он сразу узнал человека, сидевшего в одиночестве с чашкой кофе. Это был муж Инги Дальберг, найденный мёртвым на острове Вен. Его звали Рейдер Дальберг, и несмотря на отпущенную бороду, Он был точно таким же, как на фотографиях, которые Фабиан просмотрел перед тем, как связаться с ним и договориться о встрече. "Вы должны быть Фабиан Риск?" послышался женский голос за его спиной. Он повернулся к женщине, которая шла ему навстречу. "Да, это так. Беатрис Дальберг, супруга рейдера. Мы женаты уже два года." "О'кей. Здравствуйте." Они пожали друг другу руки. Как видите, он сидит и ждёт вас. Но прежде чем вы начнёте бередить его старые раны, я хочу, чтобы вы знали, Рейдер как мог постарался забыть всю ту ужасную историю и вообще не хочет об этом говорить. Но это не зависит от его желания или нежелания, ответил Фабиан, подумав, что эта женщина может стать большой проблемой. Если проводится расследование убийства, то человек должен отвечать на вопросы полиции нравится ему это или нет. По крайней мере, я была бы очень признательна, если бы вы были максимально деликатны. Фабиан ничего не ответил, направившись к столику. "Здравствуйте, рейдер", начал он и попытался поймать опущенный взгляд мужчины. "Это я вам звонил", Фабиан риск. "Я думаю, он уже понял", сказала Беатрис, устраиваясь рядом с мужем. Фабион сел напротив и жестом подозвал официантку, которая уже уходила, и заказал кофе. "Я понимаю, что вам кажется странным говорить об этом столько лет спустя". "Да, это действительно так, правда, Рейдер". Беатрис подождала, пока Рейдер кивнул ей, и снова повернулась к Фабиону. "Как я уже сказала, два года назад Рейдер решил покончить со всем этим ужасом и начал жизнь с чистого листа". После этого он стал чувствовать себя намного лучше. Она положила свою руку поверх его. Это замечательно, но, к сожалению, прошлое не может просто взять и исчезнуть лишь потому, что кто-то начинает жизнь с чистого листа, сказал Фабиан, размышляя, как же заставить ее оставить их в покое. Появились новые данные в расследовании, которые в свою очередь порождают ряд новых вопросов. Если всё пойдёт так, как надо, может быть, мы даже сможем опознать и арестовать преступника. Женщина рассмеялась. В тот раз вы говорили то же самое. Только бы рейдер ответил на все вопросы, только бы он позволил ещё раз обыскать дом. Тогда всё будет в порядке, и преступник точно будет найден. Но потом, после того неудачного судебного процесса, вы сдались и оставили его с открытой раной на сердце. И теперь вы думаете, что можно вот так просто прийти и снова разбередить её? Простите. Но откуда вы всё это знаете? Это было больше пяти лет назад. Вы тогда были знакомы с Рейдером? Нет. Но он мне всё рассказал. Рейдер рассказал мне всё. Например, как вы подвергли его перекрёстному допросу и вывернули всю его жизнь наизнанку. Как будто это он сам изнасиловал и прибил её к Прости, Рейдер, я слишком разнервничалась. Беатрис, я думаю, будет лучше, если я поговорю с Рейдером с глазу на глаз. У нас с мужем нет секретов друг от друга, и сейчас он нуждается в моей поддержке больше, чем когда-либо. Фабиан незаметно вздохнул. Рейдер, я бы хотел поговорить о вас и Инге. Какие у вас были отношения перед тем, как все произошло? Хорошие. У них были отличные отношения, не так ли, Рейдер? не совсем такие же, как сейчас у нас, Беатрис рассмеялась. Рейдер удивительный человек. Мы счастливы вместе, это я могу подтвердить в любом случае. Она ещё крепче сжала его руку. Это замечательно. Но я бы очень оценил, если бы Рейдер сам ответил на мои вопросы. В этом мире есть многое, что можно ценить, как, например, рассказ о том, что вы ищете на самом деле. Как я уже сказал, появились новые данные. Да, вы так и сказали. Самое странное, что об этом не написали в газетах. Я не видел ни слова. Чего следовало ожидать, учитывая, насколько впечатляющим было убийство. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Совершенно верно. Но сейчас мы пришли к выводу, что лучше всего, если преступник будет считать, что расследование прекращено. По этой причине мы решили держать наше дополнительное расследование в тайне я хотел бы подчеркнуть то, насколько важно, чтобы этот разговор оставался между нами, пока преступник не будет пойман. Выражение лица Биатрис ничуть не изменилось, она просто смотрела на него так, как будто находилась по другую сторону стола для покера и размышляла о том, не сможет ли она прямо сейчас раскрыть его блеф. Тем временем рейдер сидел рядом с опущенным взглядом и закрытым ртом. В абсолютной тишине. Он выглядел сильным и натренированным. Его широкие плечи могли бы быть поводом для гордости любого мужчины. И все же он сидел, сутулившись, в такой позе, что выглядел лет на пятнадцать старше своего возраста. При виде него у любого мануального терапевта или инструктора по йоге разболелась бы голова. Тишину нарушил сотовый телефон Биатрис. Да, это Беатрис. Ой, ну можно я тебе перезвоню. Я сейчас сижу на Э. Ну хорошо. Вздохнув, она встала и вышла. Как здорово, что вы встретили новую женщину. Именно сейчас у него был шанс. Она кажется очень милой. Времени оставалось крайне мало. Скоро она навернётся и лавочка опять закроется. Рейдер продолжил он, склонившись над столом. Причина, по которой я спрашиваю о вас с Ингой, в том, что некоторые вещи указывают на ее роман с другим мужчиной. Рейдер наконец оторвал взгляд от чашки. Он тянул время, пока обдумывал свой ответ. Внезапно он залпом допил кофе, встал и вышел на открытую террасу. Вообще-то здесь на солнце довольно хорошо. Фабио наклонился и увидел, что Биатрис посматривает в сторону их столика, пытаясь не спугнуть взглядом обоих. "Не волнуйтесь, она не очень любит бывать на свежем воздухе. Ей то слишком жарко, то слишком холодно, не говоря уже о комарах в это время года". Он рассмеялся и жестом попросил её не подходить. "Но она хорошая, и хочет только добра. Без Биатрис я не знаю, как бы справился с этим совсем". Рейдер: Я могу понять, что вам трудно говорить об этом. Но я действительно должен попросить. В прошлый раз, когда вы набросились на меня с кучей вопросов, я сказал, что у нас все было хорошо. Рейдер прикрыл глаза от слепящего солнца. Что у нас все было просто чудесно. Именно так я и сказал. Был субботний день, и я играл в бадминтон, когда зазвонил телефон. Парная игра, и после перерыва была моя подача. Я отлично слышал, что вы мне сказали, каждое слово. Как вы нашли ее на берегу Вена, прибитой гвоздями к Рейдер замолчал и повернулся спиной к солнцу. Но я не мог это принять. Я просто хотел заткнуть уши и закрыть глаза, поэтому положил трубку, как будто это был звонок не по адресу вернулся на площадку и начал подавать. Он покачал головой. Три подачи подряд. Не думаю, что я когда-либо играл так же хорошо, как в тот раз. И только когда я вернулся домой, то начал понимать, что произошло. Что те слова были намного больше, чем просто слова. «Вы Уже ждали меня там и забрали на допрос. И Я рассказал, как хорошо у нас все было. Сказал то, что, как я тогда считал, должен был сказать. Что мы страстно любили друг друга после стольких лет вместе, что наша сексуальная жизнь была просто фантастической. Все, чтобы только вы не стали меня подозревать, думать, что это я сделал с ней такое. Он казался совершенно потерянным и изо всех сил старался не разрыдаться. Но это было ни что иное, как ложь. Что? Что именно было ложью? Все. Ни слова из того, что я сказал, не было правдой. Она исчезла в пятницу, когда я вернулся с работы. И думаете, я забеспокоился и вызвал полицию? Рейдер покачал головой. Я решил, что она ушла от меня и вернется, как только кончатся деньги. Я вообще не волновался. Наши отношения были настолько разрушительными, что сегодня я не могу понять, почему она так долго жила со мной. Я постоянно усложнял ей жизнь, унижал и сделал ее зависимой от меня. Он повернулся и посмотрел Фабиану в глаза. Она никогда не говорила начистоту, но я видел это в ее взгляде и мог прочитать между строк. Она просто безумно ненавидела меня. Иногда мне даже кажется, что она желала мне смерти. И теперь, оглядываясь назад, я прекрасно понимаю ее. Должно быть, жить со мной было ужасно. Сейчас я другой человек, но тогда я был контролирующий каждый ее шаг надменной сволочью. И к вашему вопросу, конечно, я был убежден, что она мне изменяла, и поэтому я следил за ней. Он снова покачал головой. Какое-то время мне казалось, что у нее роман с соседом. Вы, наверное, его знаете, Ингвар Муландер. Он тоже работает в полиции, но криминалистом. Фабиан проигнорировал вопрос. Он получил все ответы, которые ему были нужны, и решил поблагодарить мужчину за разговор и пожелать хорошего дня, когда какая-то женщина на велосипеде окликнула их. Какая встреча! Привет вам. Фабиан посмотрел на женщину в велосипедном шлеме и тёмных очках, но не мог понять, кто это. Фабиан, это ты? Голос однако он узнал. Привет, Гертруда, крикнул Рейдер и помахал рукой. Я думал, вы знакомы. Это была жена Ингора Муландера, которая проезжала мимо именно в этот момент и именно мимо этого ресторана. Он не мог поверить, но как раз то, чего он пытался избежать, назначив встречу не в доме Рейдера, все равно произошло. Привет, привет. Наконец выдавил он из себя, помахав рукой, лихорадочно придумывая какой-нибудь способ спасти ситуацию. Давно не виделись. Как у тебя дела? Спасибо, хорошо. Гертруда уже проделала весь путь до открытой террасы. Я не знала, что вы знакомы. Мы тоже, сказал Рейдер Дальберг. Представляешь, они возобновили расследование по делу Инги. Там появились новые сведения, которые, как я понимаю, настолько интересны, что в ближайшем будущем могут привести к аресту преступника. Было слишком поздно. Катастрофа была неминуема. Ого, а я не знала. Подумать только. Да, они решили не афишировать свою работу до тех пор, пока преступник не будет арестован. Так что вообще то пока никому не стоит об этом говорить. Так ведь, я прав? Фабиану ничего не оставалось, как кивнуть и раздумывать над тем, как тщетны оказались все принятые меры предосторожности.